от светской изысканности и грации, нежного воркования, поз, гримасок, составлявших главную прелесть и очарование Риты, не осталось и следа. Страх сразу вернул ее к первобытному состоянию. В глазах ее был ужас затравленного животного, посиневшие губы тряслись. Она пятилась от Эйлин, неуклюже спотыкаясь, С воплями корчилась и извивалась в ее цепких, сильных руках. Каупервуд вошел в дом за несколько секунд до того, как раздались эти крики. Он приехал из конторы почти вслед за Сольбергами и, случайно заглянув в гостиную, увидал там Гарольда. На лице музыканта сияла самодовольная и вместе с тем угодливая улыбка, та же угодливость, Чувствовалось во всей его фигуре, облаченной в застегнутый на все пуговицы, длинный черный сюртук и даже в шелковом цилиндре, который он все еще держал в руках. — О, мистер Каупервуд, вот как вы поживаете? — приветствовал он хозяина дома, дружески кивая кудрявой головой. — Я так рад вас видеть, но тут можно ли описать вопль ужаса? У нас нет слов. Нет даже обозначений, чтобы передать эти животные нечленораздельные звуки, которыми выражают страдания и страх. Они достигли вестибюля, библиотеки, гостиной, долетели даже до кухни и погреба, наполнив весь дом трепетом ужаса. Каупервуд «Человек действия» Неведающий раздумья и нерешительности впечатлительных натур, весь напрягся, как пружина. Что это? Что за страшный крик? Сольберг, артист, как хамелеон, реагирующий на всякое неожиданное происшествие и волнение, побледнел, тяжело задышал, растерялся. Господи! воскликнул он, вскинув руки. «Это Рита! Она наверху у вашей жены! Там что-то случилось! Боже мой, боже мой!» Перепуганный, дрожащий, он сразу размяк и обессилил. Каупервуд же ни секунды не колеблес, сбросил на пол пальто и ринулся наверх. Сольберг побежал за ним. «Что случилось? Где Эйлин?» — спрашивал себя Каупервуд, перескакивая через три ступеньки и сознавая что стряслась какая-то непоправимая ужасная беда. Эти вопли выворачивали всю душу, от них мороз подирал по коже. Опять вопли еще и еще, потом истошные крики «Боже, убивают! Помогите! Спасите!» И снова вопль, вернее, какой-то дикий протяжный зловещий вой. Сольберг был близок к обмороку, так он перепугался. Лицо его стало землисто серым. Каупервуд толкнул дверь и, убедившись, что она заперта, стал ее дергать, стучать, колотить в нее ногами. Эйлин, что там такое? Властно закричал он. Сейчас же отвори! Помогите, помогите! Сжальтесь! О, -о, -о, -о! это был слабеющий голос Риты. «Я тебе покажу, чертовка!» — послышался голос Эйлин. «Я тебя, гадина, проучу! Лживая продажная тварь! Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» «Эйлин!» — хрипло позвал Каупервуд. «Эйлин!» Но она не отвечала, и вопли не прекращались. «Отойдите, что вы стоите как столб!» Злобно крикнул он беспомощно охающему Сольбергу. «Дайте мне стул, стол, что-нибудь!» Дворецкий бросился выполнять приказания, но прежде чем он вернулся, Каупервуд нашел подходящее орудие. На площадке лестницы стоял дубовый резной стул с высокой узкой спинкой. «Вот!» — воскликнул он, схватил его и занес над головой. «Раз!» Удар в дверь на мгновение заглушил доносившиеся изнутри крики. «Раз!» Стул затрещал и чуть не рассыпался, но дверь не поддавалась. «Раз!» Стул разлетелся в щепы, и дверь распахнулась. Каупервуду удалось вышибить замок. Одним прыжком он очутился возле Эйлин, которая, стоя на коленях, душил распростертую посреди комнату Риту и колотила ее головой о пол. Как зверь кинулся он на нее. «Эйлин, дура, идиотка, отпусти!» Прорычал он хриплым, странно изменившимся голосом. «Что с тобой, черт тебя возьми? Что ты делаешь? Ты что, с ума сошла, безмозглая идиотка?» Схватив Эйлин за руки, он заставил ее выпустить Риту. Но тащить ее было нелегко».